358. Декабрь 25. -е. Указую углубить осознание приходимости текущего часа. Указую указать, что ничего не принадлежит нам. Указую почуять себя гостем на этой планете, путником данным воплощению рочным. Все приходящее продлить нельзя ни мгновение. И лучше радоваться, когда внешних поводов к радости нет, чем печалиться, когда они есть. Надо все же понять, что сознание — это лаборатория для всех ощущений, а мысль, действующая в нем, — сила, управляемая волей. Воля — высшая форма уявления могущества духа. Беспредельна она в своем потенциале. Весь видимый мир, звезды, планеты, системы миров созданы волей. Воля мыслью творит из инертного вещества материи, уявленной в космосе формы. Творить. творить беспредельно удел человека на земле и в мирах.